Глава 19. Мы оба знаем, что любой, поднявший руку на брата по течению, будет наказан стенами храма. Настоятель Арсений с сочувствием посмотрел на Фагота и стоящих за ним воинов. Не зря Зенли считал величайшим делом своей жизни не свои наручи, не сам храм, но устав Это все бред, прищурился Фагот но тем не менее остался на месте и бросил через плечо. Кицан, разберись с ними!» При всем моем уважении, будущий настоятель Фагот, воин, не сводя с Арсения настороженного взгляда, склонился в легком поклоне. «Я не могу поднять руку на моего наставника, учителя Норбика, на все еще настоятеля храма учителя Арсения и на слуг даже не прошедших первичную инициацию!» «Трус!» — прошипел Фагот, Впрочем, не делая попыток сдвинуться с места. «Горик!» «Я согласен с Кицаном! осторожно ответил высокий воин, старательно несмотря на Арсения. «Устав!» «Устав — это я!» — сорвался на крик фагот. «Или вы выбьете дух из этих наглецов, или я лично займусь вашим воспитанием». «Но тут лекарь Норбик», — несмело возразил Кицан. «Лекарская ветвь неприкасаема. Реши проблему!» практически прорычал Фагот бурави арсения яростным взглядом. «И я сделаю лекарем тебя!» «Да, Фагот!» — покачал головой учитель Норбик, чьи руки вспыхнули мертвенно-зеленым светом. «Не ведаешь ты, что творишь!» Поначалу Ник с интересом прислушивался к разгорающейся перепалке, но как только он заметил выбитые на полу руны, он потерял к беседе интерес. Руны были чертовски похожи на выбитые на утесе фигуры, и Нику захотелось встать на ближайший рисунок. Убедившись, что монахи самозабвенно переругиваются, не спеша, впрочем, пускать в ход кулаки, он шагнул влево, прямо на руну, смутно похожую на Ом, только с приписанной литерой М, и еще какой-то закорючкой. Стоило ему ступить на фигуру, как перед ним появилось уведомление. Внимание! Ежемесячный автоматический запуск ретранслятора состоится через 12 дней. Желаете принудительно активировать стелу сейчас? О да, мысленно согласился Ник. Очень желаю. Внимание! Требуется 15% энергопотока. Доступны следующие опции. Телепортироваться к стеле 10% энергопотока. Очистить помещение от посторонних. 30% энергопотока. Предоставить доступ всем находящимся в овальном зале 70% энергопотока. Предоставить выборочный доступ находящимся в овальном зале 5% энергопотока за разумного. Так-так-так, прищурился Ник, которому сильно захотелось вышвырнуть Фагота и его банду из зала. Дорого, хотя, если дать доступ шестерым разумным, то оно так и выйдет. Интересно, а как система поймет, кто посторонний? Ник не был программистом, но любой житель 21 века безошибочно распознал бы сухое обращение системы. Ежемесячный автоматический запуск ретранслятора состоится через 12 дней. Но один в один обновление на его айфоне. Интересно, задумался парень, выбирая опцию очистить помещение от посторонних. А можно ли подключить к этой сети мой девайс? Было бы мега удобно, надо будет попробовать. Стоило ему мысленно выбрать второй пункт, как перед ним появился список из имен. Причем, судя по написанию, сеть взяла информацию из его головы: Учитель Арсений Настоятель, учитель Фагот, глава боевого крыла Огненный кулак, Учитель Норбик лекарь. Воин Кицан Воин Горик, Воин, Воин, слуга Данил, слуга Андрей, слуга Артем. Подтвердить выбор? Да, нет. Ник наскоро выделил стоящих перед кругом телепорта монахов и, с трудом удержавшись от едкого комментария, подтвердил свой выбор. В груди резко образовалась пустота, и Ник с трудом удержался на ногах. Центр овального зала зловеще загудел, заставив фагота прерваться на полусловие и оглянуться. «Что за...» — договорить монах не успел. В центре зала сверкнула ослепительно яркая молния. Послышался треск электрических разрядов, и во все стороны ударила воздушная волна. У Ника мгновенно защипала глаза, а в воздухе запахло озоном и свежестью. Моргнув от неожиданности, парень невольно сделал шаг назад, сходя с заковыристой руны. Начало. «Что это было?» — изумленно протянул Дюша, оглядываясь на своих друзей. «И где эти...» — «Быстро двери» — Данил соображал не в пример быстрее. Тёма молча кивнул и бросился к выходу. С трудом захлопнув створки, дани с Тёмой с недоумением уставились друг на друга. Засова на дверях не оказалось, и было решительно непонятно, как заблокировать вход в овальный зал. «В сторону!» — властно бросил лекарь, подходя к створкам. Он молча провел ладонью по стыку ворот, и они превратились в монолит. «Ого!» — присвистнул Дюша. «Мощь!» «Я бы на вашем месте поспешил прикоснуться к Стелле», незлобно проворчал Норбик, показав на появившуюся в центре зала Стеллу. «Обычно она появляется всего на несколько минут». Мальчишкам не нужно было повторять дважды. Трое пацанов тут же облепили чуть потрескивающую Стеллу и замерли, бездумно уставившись перед собой. «Мужики, мне предлагают укрепить закалку. И мне». «Соглашаемся!» – Данил для удобства прикрыл глаза. «Помним сначала база, и не смейте выбирать духовные техники. Ник, иди сюда!» Ник с трудом отошел от ступора и, не переставая пялиться на стелу из своих снов, осторожно приблизился к каменному обелиску, на вершине которого сиял синий сапфир. Настоятель Арсений, учитель Норбик, Данил почтительно обратился к замершим на месте монахам. «А вы?» «А нам нет нужды касаться Стелы», — снизошел до ответа пожилой монах. «Не думай о нас, выбирай с умом». Ник мысленно усмехнулся словам настоятелей и коснулся шершавой поверхности Стелы. В принципе, ему также не было нужды в тактильном контакте с ретранслятором, но ему отчего-то захотелось. «Внимание! Задание! Доберитесь до храма солнечного кулака. Ближайшая Стелла выполнено, доступно для скачивания» пакет удаленная точка доступа пакет звездочет боевой пакет по выбору принять да нет с опаской согласившись вдруг снова по мозгам ударит ник почувствовал как висящий на груди амулет потеплел а его самого слегка закружило. внимание идет распаковка пакета удаленная точка доступа внимание только чистый сердцем и сильный духом сможет попасть на сохранившийся ярус северной башни и восстановить один из семи бастионов, защищающих порог от межмирных захватчиков. Задание. Получить доступ в резервную рубку управления номер один и активировать кластеры памяти сети. Принять? Да, нет. Награда. Разблокировка дальнейшей цепочки задания. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом чистоты. Хлебные крошки. Подумал Ник, принимая задание. Нить рядны. Активировать кластер памяти. Но что Айри говорила про четки? Внимание, средний элементаль Айри просит разрешение открыть портал в овальный зал. Разрешить? Запретить? Ноль из шести разрешений получено. Ник, твоя работа! Арсений не зря столько времени был настоятелем храма. Пожилой монах мгновенно просчитал ситуацию и выявил причину загадочного сообщения. «Настоятель, кто такая средний элементаль Айри?» – растерянно протянул лекарь. «Запретить доступ?» «Всем ждать!» – повысил голос монах и впился в Ника пронзительным взглядом. «Ник, открой мне память, связанную с этой Айри!» «Ну, в принципе, почему бы и нет?» – подумал Ник. «Что Айри, что Арсений создают впечатление адекватных хм, людей. А может, плюнуть на все и открыться? Нет, рано!» Он прикрыл глаза и приветливо распахнул свой разум навстречу требовательным касанием настоятеля. Сначала ничего не происходило, а потом Ник оказался на утесе и повторно пережил момент появления воздушного элементаля. «Постойте-ка!» Взгляд Ника сфокусировался на синем сапфире, который мерцал в такт его сердца. «Это же...» «Разрешите элементалю открыть портал!» послышался голос Арсения. Ник подтвердил свое согласие и потянулся рукой к Сапфиру. С каждой секундой он манил его все больше и больше. «Готово!» — отозвался Данил, отступая от Стеллы. «Готово! Готово!» — эхом отозвались Дюша и Тема, повторяя маневр своего командира. «Сделал!» — подал голос лекарь Норбик. «Но ледяные демоны мне в печень. Мне очень не нравится происходящее. Слышите, учитель Арсений?» «Думаешь, мне нравится?» Благодушная маска спокойствия дала трещину, но Арсений тут же справился с собой. «Бунт Фагота», «Лежащий в коме Сомл», «Раскол храма», «Все, что я могу сейчас сделать, заручиться помощью возможных союзников». «Но воздушный элементаль, насколько можно ему доверять?» «Вот сейчас и узнаем», — внезапно успокоился Арсений, давая решающее подтверждение. Сапфир, к которому тянулся Ник, внезапно взмыл в воздух и полыхнул ярчайшей вспышкой молнии. «Вспышка слева!» — крикнул Тёма, и пацаны как один повалились на бок, откатывая от стелы. «Демоны лунной бездны!» — ругнулся Норбик, отшатнувшись назад и прикрывая глаза рукой. «Какого ксура?» Лишь настоятель Арсений и Ник не обратили никакого внимания на полыхнувший сапфир. Пожилой монах смотрел на открывшийся рядом со Стеллой портал, а Ник целеустремленно карабкался по Стелле, не сводя глаз с камня. Есть! Ник все-таки сумел дотянуться до Сапфира и ловко спрыгнул на пол. Он видел появившуюся в портале Айри, но сейчас его больше волновал обжигающий кожу амулет. «Нельзя никому его показывать», — мелькнула предательская мысль, и Ник с трудом удержался от того, чтобы поднести камень к артефакту. Вместо этого он убрал руку с зажатым камнем за спину и помахал элементалю. «Айри!» «Привет, Ник!» — улыбнулся элементаль. «Наставник Арсений, лекарь Норбик, молодые послушники, мое почтение!» «Здрасте!» — первым отошел от удивления Дюша. «А вы правда элементаль воздуха?» Вместо ответа Айри взмахнула рукой и на мальчишек обрушился сильный порыв ветра. «Круто!» Глаза Дюши загорелись нездоровым энтузиазмом. «Я тоже так хочу! Буду повелителем воздуха!» «Андро, воздушный кулак! Ну, как звучит?» «Заткнись!» — прошипел Тема, а Даня дернул пацана за рубаху, задвигая его за себя. «Простите, старшие, за неуважительное поведение!» Дани, в отличие от Дюши, ни на секунду не забывал, как трепетно относятся местные к иерархии. И получать плети за несдержанный язык товарища ему нисколечко не улыбалось. «Да плевать!» — отмахнулся лекарь, во все глаза рассматривая Айри. «Скажите, а вы можете помочь установить связь со звездой? Это такой бастион недалеко от перевала». «Я знаю, где находится звезда», — мягко прервала Норбика Айри. «И с удовольствием помогу вам со связью». «И что вы хотите взамен за эту услугу?» — тут же напрягся настоятель Арсений распознав в словах элементали недосказанность. «О!» — усмехнулась Айри, — «вам понравится». Внимание разумных в зале было настолько приковано к воздушному элементалю, что никто не заметил, как Ник отступил назад, подальше от стелы и поближе к входу. Он вполуха следил за диалогом и был не прочь задать Айри парочку вопросов, но амулет... Руки чесались вставить камень в одно из пустых гнезд. «Ваш бастион, потерянный три столетия назад», — с хитрой улыбкой произнесла Айри. «Или, как вы его называете, перевал стражей, который подмяла под себя ледяная бездна. Зачистите руины бастиона, убейте всех великанов и отдайте мне вторую фалангу левого мизинца каждого из великанов». «Это невозможно», — покачал головой Арсений. «Даже воины огненного кулака». «Два человека выживают там уже вторую неделю», — прервала настоятеля Айри. «Не без моей помощи, конечно. Я не смогу помочь вам оружием. Воздуху нечего противопоставить камню. Но я могу гарантировать, что ветер будет на вашей стороне, и что ни одна из тварей ледяной бездны не почует вас». «А звезда», — нахмурился Арсений. «Храм получит знак при вторжении на территорию любого бастиона», прищурилась Айри, и... Мгновенный телепорт из звезды в перевал Стражей и Ледяной Клык. А в храм подобрался Арсений. Не получится, с сожалением покачала головой элементаль. Знали бы вы, сколько сил ушло на то, чтобы получить возможность отправить запрос. Хм... задумался Арсений. Ник, тем временем убедившись, что в его сторону никто и не думает смотреть, достал медальон и поднес к нему сапфир. Камень приятно мерцал в такт сердцу Ника, и парень, полюбовавшись на сине-черной молнии, без колебаний приложил его к артефакту. Синий камень завертелся вокруг своей оси и вкрутился в пустое гнездо под рубином. Стандартный амулет смотрителя обсерватории, скрыто. N. В, многоточие, на. Воздушная подушка, три из трех. Оберег смерти, один из одного. Последний шанс, один из одного теневой оберег, ключ к тайнику в ритры». «О да», — прошептал Ник, чувствуя, как по телу расходится волна уверенности, серьезности и спокойствия. «Что же будет, когда я соберу их все?» Ник с любовью посмотрел на амулет и убрал его за ворот. Вот теперь можно было сосредоточиться на беседе Арсения и Айри. «Мой человек находится в коме. Лечение это не ко мне», — вздохнула Айри. «Хотя...» Перевал Стражей населяют разные выходцы из ледяной бездны, и самые живучие из них — снежные гоблины. Их шаманы делают чудодейственные зелья». «Ну, прямо один к одному», — усмехнулся Арсений, но в следующую секунду его лицо окаменело. «Если узнаю, что к травме Сомла приложил руку кто-то из ваших, это не мы», — тут же открестилась Айри. «Мы, наоборот, помогли, хоть и стараемся не вмешиваться». «И как он упал?» — вмешался Норбик. «Ушиб головы слишком уж специфический». «Из стены высунулась рука и ударила вашего человека кулаком в висок. Он рухнул с лестницы, но младший элементаль с перепугу сделал воздушную подушку и смягчил падение монаха. Клянусь сетью!» Айри нарисовала в воздухе золотистый символ Ом. «Значит, между нами нет крови», — с облегчением произнес настоятель Арсений мельком взглянув на полыхнувший золотом символ. «Последний вопрос. Есть ли разведанные места для стоянки?» «Есть пещера Огра, непонятно почему, развеселилась Айри. Только к ней так просто не подберешься. Но если сможете договориться с ее новым хозяином, то лучшего плацдарма не найти». «У Ограф, как и у великанов, врожденное сопротивление духовным техникам», покачал головой Арсений. «Их берет только зачарованное магами оружие. В нашей обители его не так уж много». «Вы не так поняли, уважаемый?» Айри легкомысленным движением закинула непослушные волосы за спину. «У этой пещеры новый хозяин». «Договориться с существом, которое справилось с огром?» уточнил Арсений, скептически поморщившись. «Еще варианты есть?» «Землянки снежных гоблинов». «Элементаль» вела себя слишком человечно, и это смущало как Ника, так и настоятеля Арсения. Три деревни с некоторых пор опустели. «И ты всерьез предлагаешь нам идти в гости к существу, которое уничтожило три деревни этих хитрых проныр?» Пожилой монах задумчиво посмотрел на пацанов и Ника. «Норбек, ты как?» «Я остаюсь», — покачал головой лекарь, — «без вариантов. В дела храма лезть не буду, но оставить послушников без лечения не могу. Ну а ежели фагот будет наглеть...» — кулаки монаха вспыхнули зеленым светом. «У меня найдется, чем его успокоить». «Я так и думал», — кивнул настоятель и повернулся к Айре. «Скольких человек сможешь отправить к землянкам?» «Пятерых максимум». Быстро прикинула Элементаль. «Больше никак. Вы хотите взять нас с собой?» Тут же сообразил Данил. «Ну да», — кивнул пожилой монах. «Фагот не успокоится, пока не избавится от вас. Каждый из вас получил идеальную закалку и ранг послушника. Если сможем добраться до развали нашего бастиона на перевале Стражей, то сможем поднять ваш ранг и до воинов, со временем, конечно». «Подождите!» — нахмурился Дюша, быстро посчитав про себя. «А как же учитель Сомл? Мы не можем оставить его здесь!» «Да и вообще!» — буркнул Тёма. «Если мы все таки решили валить отсюда, то нужно забрать нашу снарягу!» «Хм... Задание я выполнил, получил какие-то пакеты, — думал в это время Ник. Что еще меня здесь держит? Среди фанатиков, которыми скоро станет управлять совершенно неадекватный тип. Только этот Ярус!» который сможет найти только чистый сердцем и что-то там еще, или не только. «Я позабочусь о Сомле», — уверенно сказал Норбик, — «когда выйдет из комы». «А мы можем вернуться за ним чуть позже», — Данил вопросительно посмотрел на Айри, отрицательно покачавшую головой. Ник же все никак не мог вспомнить, что говорила Айри про храмовые камни. «Он в Северной башне один или несколько?» Айри, неожиданно для всех произнес он, здесь остались еще камушки. Остался, лукаво подмигнула парню элементаль, на том самом ярусе. Ну, кто бы сомневался, подумал Ник, осталась самая гаддем малость. О, Ник, ты как себя чувствуешь? Сердобольный дюша заглянул ему в глаза. Стелла помогла? Типа того, кивнул Ник и обвел взглядом стоящих вокруг людей. Не нужно никого бросать. Берите Сомла и летите с Айри на перевал, я остаюсь.